Глава шестая. Не злите дракона, он не ручной. Фрейзер. Леврель, дождись меня, мне надо коротко пообщаться с клиенткой, а потом я твой. Арнольд вспомнил, что обещал Вивиан пригласить одного из пострадавших на обед, чтобы они пообщались в раскованной обстановке. Ситуация с кражами была крайне неприятной, это скажется на репутации. Так что помощь Вивиан очень кстати. Ты сказал, с клиенткой?» Эльф остановился посреди широкого коридора, когда до кабинета Фрейзера оставалось всего несколько шагов. «Спасибо, друг. Я знал, что ты уступишь мне, Вивиан». «Ни за что», — рыкнул дракон, тем самым напугав молоденькую горничную. Девица припустила едва ли не бегом и скрылась за углом. «Воздушные создания эти женщины». Им бы в университет или на полевые учения враз бы забыли о своей нежности. Ты решил, что одной мало?» Ушастый нахмурился и с осуждением посмотрел на дракона. «Арно, я не узнаю тебя». «Не говори, чего не знаешь». Фрейзер отправился в рабочий кабинет, оказавшись в котором, сделал приглашающий жест эльфу. Тот сел на диван, закинул ногу на ногу и уставился в ожидании. «В моем отеле...» Произошли две кражи, а Вивиан, маг-поисковик, работает на Министерство правопорядка. «Я как чувствовал, что она не просто отдыхающая. Какая девушка! Роза, затесавшаяся среди поросших мхом камней!» — воскликнул эльф, но тут же осекся. «А что с другой клиенткой? Хватит про розы и булыжники!» Фрейзеру категорически не нравился восторг Левреля относительно Вивиан. Пусть слюни пускает на расстояние от девушки, но не приближается к ней. За последние дни случились две кражи, о которых не заявили стражам. Одну пострадавшую я намереваюсь пригласить на обед, чтобы она в располагающей обстановке пообщалась с вив и рассказала, что к чему. «Понимаю», — кивнул ушастый, и дракон уже намеревался удовлетворенно выдохнуть, вот только едва не поперхнулся, когда эльф продолжил. «Понимаю, но не все. Почему ты против моего внимания к девушке? Она вполне здорова и разумна, красива и... Она моя!» Рыкнул Фрейзер, все-таки не сдержавшись. Зная упертость эльфа, можно было ожидать от него повышенного внимания к Вивиан. Вон как заклинило ушастого. А ведь они едва знакомы. И вообще, она была моей невестой. «Так это из-за нее тебе пришлось покинуть службу? Любопытно!» «А почему вы расстались?» «Потом расскажу». «Ты располагайся, а я быстро». «Сообщу Ивонни Монс, что приглашаю ее на обед. И вернусь». «Эль в шкафу. Дегустируй смело», — произнес Арнольд, а, получив согласный кивок друга, поспешил на поиски пострадавшей. «Не переживай. В твое отсутствие я займусь Элем и размышлениями о бренности бытия и о том, почему лучший друг такой жадный, относительно прекрасный Вивиан». Донеслось вслед, а после скрипнула дверца шкафа. Остроухий ответственно подошел к делу дегустации, и Арно верил, что друг даст правдивую оценку напитку. Дракон не хотел казаться грубым, но Леврель Артонский сегодня сидел у него в печенках. И все почему? Потому что ему вдруг понадобилась девица Астор. Она, сама того не желая, умудрилась заинтересовать ненаследного принца Пресветлого леса. И теперь герцог Арнольд Фрейзер ревновал, жгуче, так что, казалось, в груди вот-вот что-то рванет. В очередной раз дракон задался вопросом, каким образом он мог отпустить Вивиан. Арно решил, что, как только разберется с кражами, займется этой загадкой. И тут мужчина остановился. Не то чтобы он этого не чувствовал, но осознать стопроцентно это совсем иное. Вивиан Астор не просто девушка, к которой у него интерес. Она манила, притягивала, всем своим существом давала понять, что ему без нее край, жизни нет и вообще. Вив — истинная, без которой ни один нормальный дракон не способен обойтись. Можно жить, даже иметь детей, но истинная пара приносит в мир краски, радость и заполняет собой всю душу, уступать свое сокровище даже другу, К этому дракон был абсолютно не склонен. Лорд Фрейзер, Ивонна Монс, цветущая женщина лет в тридцати пяти, мило улыбнулась и кокетливо поправила сползающий с белокожего плеча халат. «Вы что-то хотели?» «Хотел. Пригласить вас на обед». «О!» — тут же протянула Монс, и халат снова сполз, словно это должно было означать положительный ответ, причем на все сразу. «Вы меня приглашаете?» «Вы, герцог Фрейзер», — последнее было сказано приглушенным шепотом, отчего дракона едва не передернуло. Вивиан бы даже и не подумала прибегать к такому средству, чтобы заманить мужчину в свой номер. А тут, пожалуйста, стоило только сказать про обед. Надо обязательно прописать в правилах для постояльцев, чтобы на общей территории они вели себя достойно. «Приглашаю, потому что состоится встреча с магом-поисковиком». Расскажите ей все, как было, и как выглядит ваше украшение. Если есть снимок, это только плюс. Все ваши предположения и подозрения будут уместны». Оголившееся плечо тут же скрылось под тканью халата, а улыбка Ивоны Монс сменилась кривой усмешкой. «И вы думаете, что я буду рассказывать о краже какой-то там присланной девицы? Лорд Фрейзер, когда я написала то заявление...» то поставила четкое условие, что мне не нужна огласка. Вы ведь в курсе, что право собственности на этот бриллиант спорно. Хоть он и достался мне по завещанию от матери, но кое-кто из моих родственников мечтал бы его отобрать. И я не собираюсь встречаться с кем-то из стражей. Это может быть человек, подкупленный моей родней, мечтающий меня опозорить. Вы же знаете, какие девицы пошли служить. Те, у которых не хватило ума и денег, выйти достойно замуж. Излишняя подозрительность Монс была понятна. И все же женщина раздражала. Одним своим замечанием о незнакомой девушке Маги в раз уважение к себе. А уж если объектом язвительности стала Вивиан, захотелось взять Ивону за шкирку, встряхнуть и выкинуть Вон из отеля с предупреждением, чтобы больше никогда не возвращалась. Однако дракон чувствовал, что это не все причины, по которым заносчивая леди не желала раскрываться перед магом-поисковиком. К слову, характеристика Вивиан, данная Натаном Штруделем, была блестящей, поэтому Арнольд не видел даже повода так отзываться. «Леди Ивонна», — ледяным тоном отчеканил Фрейзер, — «вам мое первое и последнее предупреждение. Пренебрежение к Вивиан Астор я не потерплю». «Астор?» «Вы сказали, Астор?» — встрепенулась грубиянка. «Это та самая, которую бросил жених, а семья, от которой отказалась?» «Ох, а не ваше ли это?» «Я не услышал ни слова правды о маге Астор. Но это не меняет дело», — резко осадил Фрейзер. Он и не знал, что Вивиан поссорилась с родными. Скорее всего, после расторжения помолвки родители попытались пристроить строптивую дочь замуж, но она попросту ушла на вольные хлеба. Одаренная и способная, не вешающаяся богатым мужьям на шею, Вив вызывала у Фрейзера еще большее уважение, настоящее сокровище его сердца. Раз отказываетесь от расследования, то я сомневаюсь, что вы действительно в нем нуждаетесь. От такой отповеди монс вытаращила глаза, спешно решая, что ответить. Герцог, если вы не найдете мне бриллиант, тогда я действительно подам на вас в суд и заставлю оплатить его стоимость с процентами за моральный ущерб. И представьте, как обрадуются газетчики, если я продам им эту новость, и я пойду на это, а моя семья поддержит. «Не сомневаюсь в ваших действиях, леди Ивонна», — оскалился дракон, которому препирательство с недалекой дамой уже надоело. Увидев зверское выражение лица владельца отеля, Монс испуганно моргнула и спешно выпалила. «У меня голова болит. Никуда не пойду. В обеде за ваш счет не нуждаюсь». Она захлопнула дверь перед его носом, не дав Арну съязвить, что за обед ей пришлось бы платить самой. И все исключительно из-за вредности Фрейзера, который только ради Вивиан не выкинул эту хамку из отеля. Арнольд был уверен, что истинная не оценит его поступок, пока вопрос с бриллиантом не решен. Однако кое-что из этого разговора Вив узнает сегодня же. Получается, что обедают они втроем. Жаль, что Ушастый приехал так рано, мог бы и попозже. Хотя бы завтра или через две недели, когда дракону удалось бы полностью завладеть вниманием Вивиан и переключить его на себя. Дракон вернулся в кабинет и удивился. Эльф, который всегда, независимо от количества выпитого, твердо стоял на ногах, был мертвецкий пьян. «Арнольд, вот что я тебе скажу». Ушастый сидел в кресле, закинув ногу на ногу и потягивал Элис бокала. «Вкуснейшее пойло». «Да, друг мой, пойло отменное. Именно такое дед любил». «Вы торговали вот этим?» Дракон налил себе в бокал, понюхал. Чувствовался запах спирта, которого тут быть не должно. «Не торговали. Дед делал себе отдельно, но для друзей ничего не жалел» капелька эльфийской настойки на Мандрагоре, и гости не уйдут на своих двоих. Интересный состав, дорогой, но такой забористый. Мне его тоже предложили недешево, — нахмурился Арнольд. — Пожалуй, я откажусь от этого напитка, не хочется видеть аристократов, покидающих зал на четвереньках. — Тут ты прав. Леврель поднял указательный палец, тряхнул головой, опустевший бокал выскользнул из его пальцев Упал на пол, но не разбился. Ушастый снисходительно взглянул на дело своих рук, а потом откинул голову назад, намереваясь горделиво тряхнуть распущенными волосами. А в результате треснулся затылком о стену, поморщился, тяжко вздохнул, прикрыл глаза и захрапел. Да так громко и заливисто, как в представлениях приличных девиц, не делает ни один достойный эльф. Особенно принц, хоть и ненаследный. Арнольд вытащил из-под спины друга диванную подушку и сунул ее эльфу за голову, чтобы смягчить еще один возможный удар. После этого Фрейзер оценил количество выпитого Ливрелем целый литр. Оставалось только отказать поставщику, не заботясь об объяснениях. Впрочем, кое-что дракон все-таки написал не пробовали добавлять в напиток хмель и солод. На мой взгляд, это лучше мандрагоры, за использование которой несколько веков назад сжигали на костре. Отправив отказ предприимчивому поставщику, дракон довольно потер руки. И вроде бы следовало негодовать. Такое пойло подсунули. Однако Арнольд был рад простому решению проблемы. Конкурент устранен. Следом полетело повторное письмо Корделии, Дракон был не намерен откладывать серьезный разговор с сестрой. Третье послание было адресовано казначею из мэрии. Вспомнив про эту должность, Фрейзер покосился на продолжающего храпеть друга. А ведь он с детства приучен командовать и вполне может справиться с должностью мэра. Пожалуй, мысль отличная, и стоит ей заняться. Из делового обеда встреча с Вивиан превращалась почти что в свидание. А почему бы и нет? «Жаль, что достойного подарка так быстро не сыскать». «Дорогой — не проблема, а чтобы по душе и со смыслом, это задача не на пять минут». Но он непременно это сделает сегодня. Существовал еще один тонкий момент. Как подарить, чтобы строптивая девица приняла украшение и не отказала? Насколько он успел понять Вивиан Астор, за блеск золота и камней девица на шею не кинется». Придется что-то придумать, даже если это будет самым наивным объяснением в его жизни. Решив, что пока можно оставить все хозяйственные вопросы, Арно отправился к Вивиан. Перед уходом бросил взгляд на уснувшего эльфа и ускорил шаг. Фрейзер не боялся, что зайдет кто-нибудь посторонний. Защиту от вторжения он обновил еще вчера. Дракон всего лишь хотел увидеть девушку и удостовериться, что ни одна двуногая особь не увивается вокруг истины. Дойдя до нужной двери, дракон постучал. Вивиана открыла практически сразу. В светлом платье она была чудо как хороша. Особенно дракон проникся высоким воротником. Неужели это из-за него столь строгий наряд? Как интересно! А стоило только герцогу представить, как он будет раздевать девушку, при этом целуя каждый сантиметр дивной кожи, и его сердце застучало чаще и захотелось под ледяной душ. «Уже?» — тем временем удивилась Вив. «Сейчас буду». Дверь тут же закрылась, спрятав истинную. «Я тоже через пять минут подойду», — ответил дракон, намереваясь быстро посетить свой номер. Однако он тут же осознал, что разговаривает сам с собой, едва не уткнувшись носом в дверное полотнище. Ему действительно требовался ледяной душ. Срочно. Однако истинная сбежала, и дракон предпринял попытку взять себя в руки. Это ему удалось. Мысли о Вивиан никуда не исчезли. Однако появился вопрос, а так ли равнодушно к нему девица Астор, как хочет показать. Он видел блеск ее глаз, хорошо помнил, как податливо приоткрылся девичий рот при поцелуе. Арно отказывался признавать, что это из-за неожиданности, и решил повторить. Только как бы Фрейзеру не хотелось усилить напор, Стоило сдерживать себя хотя бы в начале их сближения. Прибывая в мыслях о Вивиан, Арнольд услышал звук движущегося лифта. Внутренние часы словно напомнили, что до выхода истиной осталось недолго. Дракон обернулся, чтобы посмотреть, кого там занесло в самый неподходящий момент. Передвижной механизм замолчал, что означало, кому-то потребовался именно этот этаж. Секунду спустя показалась Карделия. «Я думала, ты при смерти, расшлешь письмо за письмом». Шутка сестры вышла так себе, и Арно даже не улыбнулся. «Тебе бы этого так хотелось?» Поинтересовался дракон, глядя на небольшую заминку сестрицы, заметившей его настроение. «Нет, не говори глупостей», — улыбнулась нахалка. «Так зачем вызывал? Что-то срочное? А сама, как думаешь?» Арнольд буравил взглядом любимую сестру, которую хотелось не просто отшлепать, наказать, чтобы впредь даже думать не могла, вмешиваться в его жизнь. Не желая пропустить выход Вивиан, а заодно, чтобы заткнуть чужие уши, дракон активировал купол от прослушивания, добавив в него эффект размытой видимости. И хотя поблизости никого не наблюдалось, стоило обезопасить себя от лишних ушей и взглядов. «Я не знаю», — Карделия вскинула голову, но где-то на дне ее глаз промелькнул испуг. Фрейзер редко повышал голос на сестру, и сейчас Корди не понимала причины немилости. «Скажи, когда я давал тебе право вмешиваться в мою жизнь?» «Ты из-за Алоры?» «Зря она влюблена в тебя. Мне казалось, секретарь она неплохой, какие-то книги в библиотеке изучила. Явно не те, что нужны секретарю мэра». Язвительности у дракона было, хоть лопатой накладывай. Она плохо исполняла свои обязанности, сестрица перестала хмуриться и хитро взглянула на брата, отчего тот испытал жгучее желание всыпать ей ремня. Нахалка даже не испытывала угрызений совести. Что же, пусть пеняет на себя. «Я тебя вызывал не ради обсуждения каких-либо качеств твоей подруги, этой или какой-либо другой» а чтобы впредь было неповадно лезть в мою жизнь за моей спиной, придется выполнить одно из условий. Выбирай. Или в самое ближайшее время ты выходишь замуж, или немедленно отправляешься в закрытый пансион». «Я?» — ошарашенно выдала Корделия. Ее рот некрасиво открылся, но девушка быстро пришла в себя. «Братец, ты болен. Южное солнце напекло твою голову. Давно не летал?» «Не увиливай». Арно оборвал словесный поток сестры. «И учти, если первые три кандидата мне не понравятся, четвертого я выберу сам. А если я приведу какого-нибудь оборванца? Тебе с ним жить. Только не забудь, что разводы среди драконов не приветствуются». «Но почему?» — возмутилась сестрица и сжала кулаки. «Арнольд, какая муха тебя укусила? За что мне это?» Подумаешь, Алора не имеет серьезного опыта, но ведь и ты не всю жизнь был мэром. Зато я забочусь обо всем герцогстве, если ты не забыла». Фрейзеру надоело припираться с сестрой. Упрямая, до нее только сейчас дошло, что шутки закончились. «Сколько учатся в твоем пансионе?» Глухо поинтересовалась Корделия. «Три года, и не днем меньше. А насчет пансиона он не мой и не наш». Я не имел в виду те, что мы опекаем. Так будет честнее. Вивиан. Как студентка-первокурсница, я прикрыла дверь, за которой тут же спряталась. Увы, я хорошо распознала собственную радость от того, что это Арно и без Левреля. Эльф неплохой собеседник. И было очень интересно узнать о тех или иных свойствах растений, оказавшихся ядовитыми. Но на этом все. Я видела интерес Ливреля ко мне, но отвечать взаимностью не торопилась, не тянула, если быть честнее. Зато влекло к дракону, чье присутствие странным образом начало волновать. Глубоко вздохнув несколько раз, я взялась за ручку двери, осторожно потянула ее на себя и услышала глухой женский голос. Следом баритон дракона. Я была уверена, что это мне не показалось, как и то, что женщину где-то точно слышала. И если бы за дверью был кто-нибудь обыкновенный, то я непременно подслушала бы, но с драконом этот номер не пройдет. И тут наступила тишина. Не знаю, как назвать то, что я ощутила в этот момент. Одно точно. В груди зашевелилось подозрительно-щемящее чувство. Будто те двое занимались чем-то непотребным например, поцелуями в общественном месте. Жаль, я числюсь в отпуске. Так бы напугала штрафом за нарушение правил. Мне казалось, что тишина длится и длится, поэтому я решила не откладывать свой торжественный выход ни на минутку. Поправила волосы, одернула платье, распахнула дверь и сразу поняла, в чем дело. Тут же осторожно направила магический поток на мутного вида защиту, пытаясь ее пробить. Подслушивать нехорошо. Но в данном случае это выражение было неактуально. Дракон меня заметил практически сразу и приподнял магическую завесу. Именно приподнял, а не убрал, как могло бы показаться неопытному магу. Вивиан Астор, выдохнула Карделия, переводя шарашенный взгляд с меня на брата. Вы что, снова встречаетесь? Теперь-то я поняла, из-за кого ты меня наказываешь. Увы, как часто бывает, Мы становимся свидетелями неприятных сцен, но помешать им не в силах. Так и я не почувствовала и капли злорадства, только ощущение, что оказалось здесь лишней. «Вы разговариваете, я пойду», — заявила я, намереваясь обогнуть Фрейзера. Не тут-то было. Он как скала преградил мне путь и протянул открытую ладонь. И при этом смотрел так, что стало понятно. «Не отпустит». Желание мериться характерами даже не возникало, да и не видела я в этом никакого смысла. Ладонь к ладони — это многозначно. Я сделала шаг навстречу Арнольду и взяла его под руку, что тоже устроило дракона. Он окатил меня нежностью, и это все на глазах ошалевшей Корделии. «Ничего себе, братец! Ты же не горел желанием жениться на Вивиан, а теперь глаз с нее не сводишь», — прозвучало возмущенно. Мне даже показалось, что обвиняюще. «Ты не права», — спокойно ответил дракон, но я почувствовала, как под моей ладонью напряглась рука Фрейзера. Он словно опасался негатива с моей стороны в ответ на выпад родственницы. «Я всего лишь был не готов к женитьбе, но дело вовсе не в Вивиан. Тебе не стоило вмешиваться в наши отношения». «Да у вас не было никаких отношений. Вы при встречах, как две куклы, сидели рядом, разговаривали и радостно разбегались. Я не слепая». «Тогда при чем тут Эдит? Зачем приплела ее? «Так это она тебе про Эдит рассказала, да?» Короткий недовольный взгляд драконицы прошелся по мне. Но на большее девица не решилась. «Ты можешь говорить что угодно, но выбор я тебе дал». «Какой выбор? Пансион — это как тюрьма». Только с клумбами под носом. А замуж? А Арнольд, посуди сам. Они же хотят наших денег, а не меня. Я не выдержала и вмешалась в эту дивную беседу двух родственников. Зачем так плохо думать обо всех? А если так, то не лучше ли сменить компанию или заняться чем-то интересным? — Ты права, Вивиан, — произнес дракон. И мне показалось, что от него пошло приятное тепло, одобрение. Я тоже был слеп а сейчас рад даже кражам, приведшим тебя сюда. Про кражи это он перегнул. Меня сюда привело совсем иное дело. Отпуск, который все больше напоминал цирк с эльфом и драконом в главной роли. Играть второстепенную им не давала порода и характер, который прослеживался, даже если эти двое молчали. К слову, в чем-то я понимала драконицу, хотя и не одобряла. Выяснять отношения в коридоре неправильно — Поэтому поинтересовалась Карделия. Ты не обедала? Не то, чтобы я желала общества избалованной девицы, но этим двоим не стоило ссориться из-за меня. Когда-то мы с Арно должны были пообщаться лично, но, похоже, после моего выступления дракон решил, что еще раз встречаться ни к чему. Я поразила его словами в самый мозг, а значит, случилось то, что должно было, а все, что мы при этом думали, не в счет. Не успела, девица удивленно взглянула на меня. Мне некогда с вами рассиживаться». Все так, Корди торопится, тут же вставил свое слово Арнольд. Мне даже показалось, что он нарочно это сделал, чтобы сестрица случайно не застряла здесь надолго. Дождешься меня дома, вечером загляну. Драконица шумно выдохнула, бросила короткое прощание. Я так и не поняла, кому именно, но скорее всего мне. «Ведь с братом ей еще предстоит встреча». После чего Корделия ушла, горделиво задрав нос. Я вопросительно взглянула на Фрейзера, но он решил не делиться. Судя по всему, произошел непростой разговор, и он касался меня. «Вивиан, если ты сейчас не пойдешь со мной в ресторацию, то я понесу тебя на руках, так и знай», — полушутливо пригрозил дракон. «Даже не собиралась», — ответила ему честно, — и попыталась убрать свои пальцы с руки мужчины. Не тут-то было. Дракон накрыл их ладонью. Меня обдало теплом. Я даже почувствовала некое смущение, что для меня самой было сюрпризом. Поэтому попыталась сразу выпутаться из ситуации. «Ты действительно пригрозил сестре?» «Я дал ей выбор», — ответил дракон. «Закрытый пансион на три года или замужество?» «Непростой выбор», — вздохнула я. «И все же...» Пансион лучше, даже закрытый. Чем? опешил дракон. Вивиан, чем тебе не угодил брак? Последствиями тут три года поучишься манерам, а потом свободно. Дисциплина еще никому не повредила. Мужа просто так за дверь не выставишь. Надеюсь, у тебя был выбор проще. Гораздо. У меня была магия и желание доказать, что я не предаток к кому бы то ни было. Я не хотела ворошить прошлое потому что не видела в этом смысла. Мне было непросто, но и этому периоду я благодарна. А где Леврель? Ему не здоровится, прилег ненадолго, проворчал дракон, но мне показалось, что он темнит. Я решила не расспрашивать, что там произошло. Однако, когда мы оказались в ресторации, заметила эльфа, сидящего за одним из столиков. «Арнольд, дружище, а я так боялся опоздать», сообщил сияющий Леврель выглядел эльф безупречно, и все же мне показалось, что он все еще болен, словно невзначай коснулся головы, поморщился. «Тебя обскачешь», — проворчал Фрейзер и первым отодвинул мне стул. Подорвавшийся было помочь Леврель, снова уселся на свое место и опять поморщился. «Как вы себя чувствуете? Может обратиться к целителю?» Совершенно искренне предложила я. «Вивиан, вы очень добры». У меня было всего лишь легкое недомогание. Ехидный взгляд предназначался дракону. Но мой дорогой друг смягчил страдания. Дракон лишь хмыкнул в ответ, что только подтверждало. Эти двое что-то скрывают.